«Как теперь это доказать?» — уныло заметила Гермиона. «Слизерин жил тысячу лет назад. Все может быть». Гарри не спал всю ночь. Он глядел сквозь неплотно задернутый полок, как за окном падает снег, и думал. «Может, и правда он какой-то там пра-пра-пра-правнук слизерина